Интермедиа. Прошлое. часть 25. Мир изменился. Правда, мало кто это заметил. Только те, у кого была очень хорошо развита интуиция, поняли, что с миром что-то недавно произошло. Люди, вы меня слышите? Те, кто почувствовали перемены, и тех, кто их не почувствовали, все они услышали голос с небес. Моё имя Гуредистидиас. Некоторые могли это заметить, но на всякий случай поясню вам. Мир только что изменился. Мужской голос слышен всем. Даже если кто-то заткнет уши, его все равно будет слышно. Он слышен всем, не взирая на национальные границы, и ему не является препятствием языковой барьер. Неважно, спишь ты или что-то делаешь, в сознании ты или без. Этот голос слышит все. И смысл слов данного голоса попадает напрямую всем в голову. Это явно божественное деяние, объявление от Бога. С этого момента данная планета помещена под надзор системы. Я настоящим уведомляю вас о том, что являюсь ее администратором. Все смотрят в небо и слушают эти слова. Они все инстинктивно понимают, что это сейчас самое важное для них на свете. Как вы несомненно знаете, из-за идиотского поведения людей жизненные силы планеты были истощены. Услышав эти слова, люди начали кричать свои возражения в небо. Они, в общем-то, правы в своем негодовании. Это же не они забрали остатки энергии МА, а драконы. Или нет? Виноваты те, кто использовал МА энергии, а не они. Но проигнорировав все их возражения, голос небес продолжил Для того, чтобы предотвратить гибель планеты, Сарель вынуждена была принести себя в жертву, чтобы вернуть планете жизнь. Иными словами, вы принесли в жертву совершенно постороннее существо, чтобы исправить совершенную вами ошибку. Голос возражающих голосу с небес осталось совсем немного. Большинство человечества понимало, что то, что они сделали с Сарель, это абсолютно неправильно. Неужели вы не считаете, что за грехи людей и расплачиваться должны также люди? Голос звучащий с небес, сейчас как будто оглашает приговор суда над людьми. Поэтому мы решили дать шанс человечеству. Благодаря чему система и была установлена на данную планету. Если честно, то это не столько шанс, сколько наказание, где участвующих не спрашивают, хотят ли они участвовать в этой игре или нет. И у них нет возможности отказаться от неё. Все должны участвовать в игре, созданной Богом. Вы, люди, будете сражаться, пока вы будете убивать друг друга, ваша душа будет расти. Вы должны посвятить всю свою жизнь сражению для того, чтобы ваша душа накапливала больше энергии. Затем, когда вы умрете, энергия вашей души будет собрана, а вы снова переродитесь на этой планете. Это практически смертный приговор. Сражайся или умри другими словами. Обычно смерть является концом всему, но поскольку система ограничивает цикл реинкарнации только данной планетой, вы переродитесь на ней же и будете снова сражаться и умирать, чтобы набрать еще больше энергии. Умирать, возрождаться и снова умирать другими словами. В данный момент эта планета живет только благодаря энергии, взятой у Сариэль ради того, чтобы спасти сарель, вы должны будете поработать. Я просто сделаю с вами то, что вы сделали с сареей. Честно, не так ли? То, что было выполнено с помощью принесения в жертву бога, люди должны будут повторить своими руками. Это ваш грех, люди, и вы будете его искупать, искупать, искупать, искупать, и снова искупать. В голосе чувствуется негодование. И еще невозможно перестать слышать его, даже заткнув уши. Сражайтесь, сражайтесь, сражайтесь, сражайтесь, сражайтесь, а затем умрите. На этом голос небес закончил свой спич. После этого люди еще долго стояли и всматривались в небо. Так пойдет? Отлично. Все было сделано на высшем уровне. Отложив в сторону листок с текстом послания, Гори задал вопрос недовольным голосом, но на него Д ответила совершенно спокойным тоном. Ее монотонный голос сбивал с толку, и по нему было непонятно, что она думает. Правда даже за их короткое время общения Гури уже понял, что это типичное ее поведение. Поэтому постарался закрыть свой рот и помолчать, поскольку ничего важного сказать он не мог. Дальше я сделаю тебя администратором системы. Будешь присматривать за тем, чтобы система нормально функционировала. Как я и говорил ранее, система создана с той целью чтобы заставить людей, точнее всех живых созданий, существующих в рамке системы, увеличивать размер своей души за счет постоянных сражений. Затем эта энергия в момент их смерти будет собираться и направляться на восстановление планеты, а умершие будут срождаться на планете снова. Срель стала центром системы. Используя силу Срель, система была активирована и поддерживает себя в рабочем состоянии. Кроме того, чтобы избежать разрушения планеты, Срель будет привязана к ней до момента ее полного восстановления. Но если ничего неожиданного не произойдет, она не умрёт. Также и планета будет существовать потребуется какое-то время, но я уверена, что и Сарель, и планета будут спасены. Понятно. Вы нам очень помогли. Благодарю вас. Нет-нет, слишком рано меня благодарить. С системой надо еще много работать. Я же впервые делаю такую вещь, как система. Думаю, поначалу в ней будет полно ошибок. Мне придется иногда корректировать ее работу. С твоей помощью, конечно. Разумеется. Для работы я предоставлю тебе право доступа к некоторым функциям системы. Когда найдешь что-нибудь неверно работающее, ты можешь попробовать исправить это самостоятельно. Если не сможешь, сообщи об этом мне. Я планирую заходить и проверить работу системы с определенными интервалами. Но поскольку ты все время будешь на планете, то вероятнее всего, тебе будет легче этим заниматься. И зачем конкретно я должен смотреть? Поскольку я не могу предсказать, какой вид ошибок может появиться. Просто внимательно смотри на то, что происходит на планете. Если что-то покажется странным, сразу же проверь эту ситуацию. Кроме того, как ты и сам, наверное, понимаешь, система не может существовать без людей. То, что люди сражаются это нормально, но внимательно смотри за тем, чтобы они не перебили друг друга. Поскольку если сражения будут вести роботы, то их душа расти не будет, то возможно все подобное оружие надо уничтожить. Еще лучше, если огнестрельное оружие попадет под запрет. С помощью системы можно до определенной степени менять физические законы. Например, сделать так, чтобы порох перестал возгораться. Хотя думаю, что такое надо делать уже после того, как система начнет функционировать без ошибок. В данный момент главная задача состоит в том, чтобы убедиться, что все работает без каких-либо проблем. Я действительно вам очень благодарен за всю ту помощь, которую вы нам оказали, даже если при этом сориль и пришлось спасать таким путем. Да, про все верно. Даже я не могу спасти планету, не поступившись чем-либо. Жизнь Цирель теперь связана с данной планетой, а люди должны будут искупить все свои прегрешения. Это самый лучший путь. Гуэри кивнул в ответ на слова Дэ. Он поверил ее словам о том, что даже такая как Дэ не сможет спасти почти разрушенную планету без значительных ограничений. Если честно, то Дэ вполне способна вернуть планету к жизни без использования системы и такого странного обходного метода получения энергии. Но она на такое, конечно же, не согласится, поскольку так было неинтересно. Интереснее сделать так, как сделала она: Привязать привязаться к системе на многие-многие годы и заставить Гувери не понимающего этого работать на ней в течение всего срока действия системы. И к тому же заставить обитателей данной планеты постоянно убивать друг друга и все это ради того, чтобы ты могла развлечься?